Глава 16. Любовь и ненависть в Портленде Джереми сделали еще две операции. Вставляли костные трансплантанты, надеясь, что компрессионный перелом пятого поясничного позвонка не оставит его инвалидам на всю жизнь. Я прочитала об этом все книги, какие нашла, поэтому, когда Джереми выписали из больницы, заявилась книга, вооруженная знаниями, специальными тренажерами и списком тяжелых, но необходимых упражнений. Это оказался мой первый визит в дом Эберта в Портленде. Лоррейн была полна оптимизма и заряжала им окружающих. Ее драконов огонь и готовность свернуть горы стали моими помощниками в борьбе с горем Ника и злым бессилием Джереми. Оказаться в 15 лет в инвалидном кресле перспектива кошмарная, но если помощь оказана сразу, то шансы восстановиться почти стопроцентные. Отец перестал намекать на мое участие в публичных мероприятиях и на открытии нового магазина и сезона игр «Портленд Трейл Блэзерс» «Портленд Трейл Блэзерс» – баскетбольная команда НБА. Ему пришлось сходить без меня. Он видел, в каком состоянии я возвращалась вечером домой. Помогая Джереми, несколько часов ощущая себя подростком, прикованным к кровати, я еле доползала до своей комнаты, чтобы практически потерять сознание до утра. Один раз, возвращаясь за полночь, я полностью утратила ориентацию и заблудилась в трех кварталах от дома. После папа посылал за мной Грегори. Через полтора месяца Джереми разрешили двигаться, и я помогала Лорен возить его на массаж и физиотерапию, и все время заставляла заниматься дома. Джереми злился и страшно бесился, но я не отставала. Пусть лучше ненавидит меня, чем родителей. В итоге я проводила дома у Ника больше времени, чем у себя, но всеми силами избегала самого Ника, поэтому уходила сразу же, как он возвращался с работы. Боялась смотреть ему в глаза, боялась даже говорить с ним, чтобы он не догадался, что это моя вина. Я начала по-другому воспринимать реальность. Постоянное напряжение и страх окрашивали все в мрачные тона. Казалось, любое мое действие может негативно отразиться на окружающих, поэтому я перестала ходить на плавание и вообще старалась поменьше общаться с людьми, ограничив контакты до необходимого минимума. В очередной раз, спускаясь по лестнице из комнаты Джереми на кухню, я окинула взглядом семейной фотографии Ника и Лорен с детьми и остановилась как вкопанная. Фотографию, которую я отдала Нику, он поместил в рамку и повесил на стену рядом с другими семейными снимками. Как давно она здесь висит? Почему я не замечала?» Келли счастливо улыбалась с фотографией, пока меня пробирала зноб. Ей больше не нужно волноваться, правильно она поступает или нет, стараясь угодить всем вокруг и понимая, что это невозможно. Она исчезла, оставив о себе лишь воспоминания, и теперь свободна. Я даже позавидовала. Она получила то, чего я не могла. После ее смерти прошло меньше года, а впечатление, что несколько жизней. Если бы можно было поменяться с ней местами. Лоррейн позвала с кухни, я встряхнулась, возвращаясь в реальность. Келли больше нет, а у меня есть заботы поважнее, чем убиваться над старой фотографией. У нас с отцом выработалось золотое правило — совместный ужин, а потом тихие посиделки в кабинете. Папа работал с документами, а я читала. Все проблемы казались далекими и несущественными по шелест бумаг и страниц книги в моих руках. Каждый вечер — новая секунда в янтаре. Он всегда ждал меня на ужин, даже если после занятий с Джереми я уже не могла не то что есть, а даже говорить. Но постепенно, с улучшением состояния моего подопечного, мы возобновили традицию, и вскоре я снова начала читать после ужина. Одним апрельским вечером, выбирая книгу в кабинете, когда папа уже уселся за рабочий стол, я как бы незначай произнесла «Ты так и не пригласил мисс Митчелл на ужин. Папа поднял на меня взгляд и прищурился. Сейчас не самое подходящее время. Когда же такое наступает? Я так и не набралась смелости дотронуться до Хоторна разгадать таинственного мистера Дарси. Я не смогла, но у папы должно получиться с мисс Митчелл, иначе в чем смысл любви? Оно никогда не будет подходящим. Это просто отговорка. В падающем от настольной лампы свете папа показался далеким и загадочным островом, на который мне никогда не попасть. «Хорошо», — он откинулся на стуле, — «давай договоримся. Я приглашу мисс Митчелл на ужин, а ты сходишь куда-нибудь вечером, развлечешься. Ты слишком много сил тратишь на помощь Джереми, тебе самой не мешает немного развеяться». Упоминание Джереми вызвало яркую вспышку в глазах, словно молния поразила. Болезненное ощущение хрупкости и недолговечности всего живого на земле мелькнуло и исчезло, поглощенное чувством вины. Вся тяжесть положения снова обрушилась на меня. Лечебные корсеты, физиотерапия, возможность навсегда остаться в инвалидном кресле. С трудом сдержав слезы, я отвернулась к полкам. Почему папа все время выбирает такие болезненные темы для обсуждения? Еще мы могли бы обсудить мое вошествие на престол, чтобы добить окончательно. «Я хожу на плавание», — выдавила я. а Айкиду пришлось бросить из-за сильной нагрузки. Эмоции партнеров отправляли в нокаут в самый неподходящий момент, сбивали с толку и сводили на нет все усилия инструктора. Хотя отец оплачивал мои расходы и наверняка знал, куда шли его деньги. Папа вздохнул. Неужели ожидал от меня бурного воодушевления? — Ладно, я могу сходить в кино с Кэти, но тогда ты точно должен будешь позвать мисс Митчелл на ужин. — Хорошо, — грустно усмехнулся папа. — Я поговорю с ней завтра утром, когда она придет на занятия. Я кивнула. Не хотелось идти в кино с Кэти из-за того, что я боялась упустить хоть секунду с папой. Пропущу ужин, и на моей ниточке из янтарных секунд не будет хватать одной бусины. Я уже ощущала, как болезненно во мне будет отдаваться ее поиск. Схватив первую попавшуюся книгу, я села на диван. У меня еще есть время, чтобы придумать, каким именно образом разбить ему сердце и убедить, что королевой я не стану. Папа снова принялся за документы, А я раскрыла книгу. Но читать было невозможно, буквы расплывались и прыгали перед глазами. Я попыталась сфокусироваться на подставке для ручек на отцовском столе. — Почему ты не носишь эти часы? Они снова оказались на видном месте, всколыхнув любопытство. Папа бросил на них короткий взгляд, отвлекаясь от бумаг. — Все никак не решусь выбросить. Он покрутил часы в руке. Купил на первую зарплату, но они давно сломаны. — К тому же носить такие часы мне не положено по статусу, — задумчиво добавил он. — Надо выбросить. И положил их в ящик стола. Каждый день был невероятно ценен. Я вставала до рассвета и читала, а если на книгах сосредоточиться не получалось, то уходила на пробежку часа на три. Потом возвращалась домой и завтракала с папой. Приходила мисс Митчелл, а после занятий я ездила в бассейн. К Джереми отправлялась после обеда. Он уже смирился со мной как с неизбежным злом и послушно делал упражнения, только чтобы я отстала. Вечером возвращалась домой. Сходить в кино с Кэти мне пришлось два раза, потому что папа решил пригласить мисс Митчелл на второе свидание. После она иногда приезжала ужинать вместе с нами. Он уже называл ее Холли, а она его Шон. Похоже, у них все складывалось, и я старательно игнорировала ощущение потери. «Вот же, папа, я его не теряла». Всегда могла с ним поговорить. Но по утрам, когда мисс Митчелл приходила на занятия, а папа собирался уходить на работу, они стояли в холле, тихо переговариваясь, а я затаивалась на верхней ступеньке, жалея, что сама же им помогла. Но лучше пусть папа будет счастлив, ведь в противном случае его печаль станет моей. Я вздохнула. Келли отругала бы меня за эгоизм и была бы права. Как-то на уроке мы разговаривались, и мисс Митчелл произнесла фразу, которая засела в голове. «Время – бесценный дар, и мы слишком поздно это понимаем, наблюдая, как оно уходит и бессовестно обкрадывает нас». Я оценила метафору. Каждый день, открывая глаза, я наблюдала, как уходит время. Время – мой самый главный враг, и его поступь неумолимо вела в тупик. Загоняя себя до изнеможения в окрестностях Портленда, я копила секунды в янтаре. Скоро у меня ничего не останется, кроме них, ведь, отказавшись от трона в пользу Виктора, я лишусь поддержки короля и уважения отца. Скорее всего, и дома. Хотя дома я лишусь в любом случае, какой бы выбор ни сделала. Каждый раз, когда я думала об этом, изнутри поднималась такая злость, что хотелось орать. В конце апреля мне предстояло сдать экзамены в колледж. Папа говорил, что совершенно спокоен на этот счет, потому что уверен в моих способностях. Я тоже не нервничала, знала, что мне не суждено идти этим путем. Так какой смысл переживать? Я придумала, как выкрутиться из ситуации. Уеду в колледж, неважно какой. Соглашусь с отцом и поступлю на факультет мировой экономики или международных отношений. Сделаю вид, что прислушалась к его аргументам. А оттуда улечу в Этерштайн, подпишу документы и... Все равно, что случится после. У меня не было свободы выбора. Все решилось еще в момент моего рождения, даже в момент зачатия. Нет, еще раньше, когда отец подписал отказ от прав на трон. Я просто кукла в руках судьбы. Но одно решение я могу принять самостоятельно. Я сделаю все, чтобы больше никто не пострадал. «Ты выбрала колледж?» Вопрос отвлек от бездумного разглядывания букв в книге. Я несколько раз начинала читать первый абзац, но так и не поняла его смысла. Что это вообще за книга? Я перевернула ее, прочитала название, но оно тут же вылетело из головы. «Тереза?» Очередной семейный вечер. Папа работает, я читаю на диване. Только у меня было ощущение, что я сижу на раскаленных углях. Мисс Митчелл сказала, что мы пропустили сроки, поэтому выбор не особо велик. Присматриваюсь к местному. Отец прищурился. Он всегда так делал, когда был недоволен. Я уверен, что смогу что-нибудь придумать, о каком бы колледже или университете не шла речь. Мы ведь это уже обсуждали. Можешь выбирать любой, в том числе и за границей. Я могла бы сделать вид, что учусь в Этерштейне и избежать осложнений. Только вот выглядело бы это смехотворно. Папа не поверит, что я отправилась туда по своей воле. Ты ведь принцесса, а значит должна иметь не просто хорошее, а блестящее образование. Он снова опустил меня с небес на землю. «Я могу отправить тебя в Королевский колледж в Лондоне или в Ель». С трудом удерживая жгучие слезы, я пыталась подумать о другом, чтобы отвлечься. «Идиотка, зачем я устраиваю истерику?» Папа выпрямился на стуле, напряженно глядя на меня. «Я больше не могу закрывать глаза и делать вид, что все хорошо. Я думал, я надеялся, что все налаживается, но, очевидно, это не так». Его жесткий голос пугал, и мир съежился до сурового блеска темных глаз. — С тобой явно что-то происходит, и ты, как обычно, держишь все в тайне. Я так больше не могу. — Что происходит? — Все нормально, — промямлила я, вжав голову в плечи и сглатывая вязкую слюну. — Я тебе не верю, — еще жестче сказал папа, нахмурившись и сверля меня взглядом. — Ты стараешься что-то скрыть, но это мучает тебя с каждым днем все сильнее. Скажи, что случилось, и я помогу. Вот она, поворотная точка. Сейчас я должна принять решение, которое изменит мою жизнь. Какой путь выбрать? За секунду я увидела множество вариантов, и ни один из них мне не нравился. Как сделать, чтобы отец не терзался после моего выбора и оставить о себе светлые воспоминания? Хотя вряд ли это возможно. Он ждал, не отводя взгляда. Словно во сне я произнесла. — Не хочу уезжать из Портленда, — и добавила. — И от тебя. — Ты не хочешь уезжать в колледж, потому что хочешь остаться со мной? — переспросил папа. И я не могла понять, радует это его или огорчает. — Не хочу уезжать в колледж и не хочу уезжать из страны. Может быть, родилась я и не здесь, но прожила всю жизнь именно в США. Это моя страна. Ты можешь со мной не соглашаться, ведь твое детство прошло в Эйтерштейне, и я знаю, что ты хотел бы вернуться. Но не я. Но еще совсем недавно ты говорила, что хочешь уехать из Портленда и посмотреть мир. Разве нет? Это другое. Я помотала головой, избегая его взгляда. Почему? Я не понимаю. Объясни. Он встал, обошел стол и остановился прямо передо мной. Надо мной. Он был повсюду в моей жизни, принимая за меня решения, оплачивая мои расходы, любя меня, считая, что делает мою жизнь лучше. Как и Виктор, он превращал мою жизнь в ад, потому что я тоже любила отца, но не хотела признаваться в этом самой себе. Боялась каждого его слова, понимая, что никогда не оправдаю его надежд. Я мучительно пыталась подобрать слова. «Потому что путешественник всегда может вернуться домой, а изгнанник нет». Папа нахмурился. Скрестив на груди руки, он растерянно покачал головой. — Сейчас ты и правда изгнанник, как и я. Но наш дом в Этерштейне, — его словно осенила идея, — ты говорила, что хочешь заниматься экологией, охраной окружающей среды. Поверь, как у королевы у тебя будут почти безграничные возможности. Ты сама сможешь делать реальные вещи. — Хм, умно. Думает меня подкупить? — В Этерштейне, — я сделала упор на слове. Мне придется жить там. Уехать сейчас от тебя в колледж – бесполезная трата времени, ведь мы могли бы провести его вместе, пытаться наверстать все, что упустили. Я смешивала полуправду с ложью, и меня тошнило от каждого произнесенного слова. Хотя, по сути, я говорила именно то, что чувствовала. Так и случилось бы, если бы в моей реальности не было Виктора. Я сказала правду о своих чувствах, всю, какая есть. Независимо от причин, я не хотела оставлять папу одного. Если импат живет в одном доме с человеком, который его любит, невозможно оставаться равнодушным. Папино лицо исказило боль. — Больше всего на свете я сожалею о потерянном времени, — глухо произнес он, — обо всем хорошем, что могло бы случиться с нами. Глаза предательски защипало. Папа в два шага преодолел расстояние между нами, схватил меня в охапку и, как пушинку, поднял с дивана. На меня выплеснула славина таких ярких и сильных эмоций, что я захлебнулась с них, как в морской волне, кидающей водоворот. Горькие сожаления омыли мощным потоком отчаяния, следом накатило бессилие и опустошенность, оставив привкус едкой горечи. Где-то на дне таились растерянности волнения стыдливо прячущиеся за признательностью. И во всем этом безобразии ярко сияла любовь, которая за прошедшие месяцы перестала стесняться саму себя, а готова была с гордостью заявить о своем существовании. Что же я делаю? Я собираюсь разбить ему сердце. «Я уверен, что мы можем что-нибудь придумать, раз ты так беспокоишься обо мне», — расстроенно говорил папа. «Местный колледж не так плох. А когда тебе придется уехать в Этерштейн, чтобы стать королевой?» Что ж, я поеду с тобой. Этого-то я и боялась. Но если он поймет, он поможет. Возможно, еще не поздно найти выход из положения. Я не поеду в Эйтерштейн, чтобы стать королевой, пробурчала я ему в грудь. Я поеду, чтобы отказаться. Это мое окончательное решение. Папа замер, и я застыла. Его эмоции, как глыбы, которые ворочат десятифутовая волна, ударяли так, что становилось больно. Я отстранилась, успев ощутить его досаду и горечь. «Тереза, летом я планировал отправить тебя в Этерштейн. Поживешь в Холертау, познакомишься с дедом, посмотришь, что все не так страшно, как тебе кажется. У короля огромный штат сотрудников, которые ему помогают. Он управляет страной не один. У него есть помощники». Я боялась поднять глаза и не хотела продолжать разговор. «Бесполезно. Он заключил сделку, и ставки слишком высоки». Ощутив горячую тяжесть его разочарования, я вырвала руку. Попыталась отступить, но уткнулась в диван. «Знакомство с дедом ничего не изменит», — выдавила я. «Даже с помощниками я не подходящая кандидатура». «Это вопрос времени», — заявил отец. «Маркиз неподходящая кандидатура. Я готов помочь тебе, скажи только чем». «Отпусти меня. Поддержи мой отказ». Пришлось посмотреть ему в глаза, и мне не нравилось то, что я там видела. Холодное упрямство пополам с убежденностью, что я всего лишь капризная девчонка. Я чувствовала себя в ловушке, загнанной в угол дичью, уткой, взятой на прицел. «Король тот, кто стоит на месте, как бы ни горела земля под ногами, а не тот, кто удирает», — жестко сказал он. «Не очень-то это справедливо. Он же удрал двадцать пять лет назад. Келли учила меня, что исправлять ошибки каждый человек должен сам. Зачем вмешивать других?» Я для вас как мячик в теннисе. Вы просто перекидываетесь мною для получения очков. Кто ловчей кинет?» Отец возмущенно выдохнул, а я убрала руки за спину, чтобы он не мог меня поймать. «Тереза, у тебя неверное понимание ситуации. альденбурге правят Этерштейном с 1659 года». Отец гнул свое. «Это небольшая страна, но более трех миллионов подданных заслуживает уважения традиций». Сейчас ты последний представитель альденбургов-этерских. Ты не можешь отвернуться от своего долга. У тебя просто нет других вариантов. Камень желудки разбился, разрушился, выжигая слизистую вены и остатки здравомыслия. Я так разозлилась, что не могла вдохнуть. В глазах потемнело и свело скулы. Ты перечеркнул это право, когда отрекся от трона, и потом, когда отдал Келли. Я выросла в лесу, умею читать следы и различать птиц по пению, могу смастерить селки и поймать кролика, могу сплести из веток шалаш, могу отправить тебя в нокаут пятью способами. Что-то из этого нужно королеве? — Во мне больше от Эбертов, чем от Альденбургов. — И это твоя вина! Я остановилась, когда закончилось дыхание. Горло соднило. Эхо-крика все еще раздавалось в комнатах, когда я вывернулась из ловушки между отцом и диваном и выбежала из кабинета, распахнула входную дверь и ринулась по улице. Куда угодно, только подальше от ошалелых папиных глаз и его королевской расчетливости. Я бежала и бежала, пока окончательно не сбилось дыхание и не заколола в боку. Чуть не вырвало когда попыталась ровно вдохнуть. Я упала на траву, и на секунду показалось, что я больше не смогу дышать, что легкие сгорели, пытаясь прокачать через себя такое количество кислорода. Когда хрипы стали тише, я расслабился и просто легла на газон, царапая его скрюченными пальцами. Отголоски эмоций отца отзывались эхом в сознании, перекликаясь между собой и сбивая с толку. Если бы отец не отрекся, то после гибели Эрика уже сидел бы на троне, но он не может. Один пункт в законах первого герцога Этерского, изданных в XV веке, не давал ему возможности отменить свое решение. И даже действующий король не мог это сделать. Но если отец станет регентом или хотя бы просто наставником при королеве, который легко управлять из-за ее неопытности, то исправит ошибку. Я даже дышать перестала, когда мысль сформировалась окончательно. Виктор говорил об этом, он все понимал с самого начала и никогда не объявлял охоту на эмпата. Все это время он рассчитывал получить трон и пытался избавиться от потенциальной угрозы, а когда отец выторговал мою жизнь у короля, попытался воспользоваться моей наивностью и готовностью на все ради свободы. Если бы он дал мне документы, пока я сидела в Хольцлиндоне, я бы их подписала, но нужно было дождаться совершеннолетия. Если бы не отец, я могла просидеть под замком в ожидании смерти больше года. Ватные ноги подкашивались, мышцы горели. Завтра их будет сводить. Слишком большая нагрузка, даже учитывая тренировки. Я попыталась сориентироваться, но в этой части города раньше не бывало. Сплошь низкие одно- и двухэтажные домики, насколько хватало глаз, да слабые фонари вдоль дороги. Пусто и тихо. Похоже на пригород. Даже непонятно, в какую сторону идти, чтобы вернуться обратно. Я пошла наугад. По большому счету и отец, и Виктор хотели заставить меня делать то, что было нужно им. Отец, как и Ада Берта, лепил из меня того, кого представлял на моем месте. Никто не спрашивал моего мнения, и альтернатива заключалась только в выборе наименьшего зла. Осознание ловушки, из которой нет выхода, накрывало все сильнее. И ловушка, где я стала жертвой чужого тщеславия, почти захлопнулась, оставив мне только чувство острого несогласия. Всей моей любви не хватит, чтобы объяснить отцу, почему я не могу стать королевой, а его любовь испытывать на прочность я не хотела. Доказать ему, что я чего-то стою, можно только тем единственным способом, который невозможен. Больше никто не умрет, потому что я подпишу отказ и стану позором династии Альденбурга. Хотя это в любом случае случилось бы решить я сесть на трон. Виктор борется за то, что его по праву. Представляю, какой шок он испытал 17 лет назад, когда узнал о беременности Адаберты. Интересно, кто был тем гонцом? Его судьбе не позавидуешь. Теперь я жалела, что рассказала отцу про эмпатию и эдетическую память. Противно думать, что он может использовать это против меня. Например, пригласить специалистов для изучения помощи, и меня запрут в лаборатории. Делая что-то для моей безопасности, отец не стеснялся лгать или просто игнорировать мои потребности. Я вспомнила Келли, ее фотографию, где она счастлива и свободна. Вот и выход. Он всегда находился перед глазами, но, как всякий логичный и правильный вариант, скрывался до последнего. Я заблуждалась, думая, что есть только два пути. Рискнуть чьей-то жизнью, но стать королевой, или отказаться от трона и лишиться уважения отца. Есть третий путь, которым Келли уже воспользовалась. Бес внутри меня ухмыльнулся. Мы старались, но у нас ничего не вышло. И даже не будь Виктора, уязвленное самолюбие отца не оставило бы поле для маневра. Если бы я не родилась, Виктор получил бы трон, а отцу не пришлось бы годами вести партизанскую войну, рискуя собой. Без меня все вернется на свои места. Через два часа я добрела до цели. Одинокий таксофон около заправки. Цифры сами всплыли перед глазами, несмотря на то, что видела я их только один раз, да и то мельком. Каждый гудок отзывался гневом и отчаянием, но впервые после смерти Келли я точно знала, что делать. «Алло, мама, помнишь, ты говорила, что хочешь помочь? Мне нужна твоя помощь. Я должна исчезнуть».